Глава двадцать Но в моей комнате был неоспоримый плюс. Там хотя бы дверь закрывалась изнутри, на замочек. Я поднялась по ступеням, чувствуя, что после спасения дворецкого силы совершенно покинули меня. В коридоре, на центральной стене, как её называли здесь, где должны были висеть портреты хозяев, на месте моего портрета была пустота, только гвоздик. Гвоздик торчал как вопрос. Кто я теперь? Жена? «Призрак? Проклятие? Или просто ошибка, которую не успели спрятать обратно в гроб?» «Прошу», — произнёс Джордан, открывая передо мной дверь моих покоев. Он и сам взволнованно посмотрел на место портрета, стараясь всеми силами, чтобы я не обратила внимания. Первое, что я увидела, — это застеленную кровать. На ней покоился букет лилий. Подойдя к кровати, я схватила эти лилии и бросила в камин. «Сейчас вам растелят кровать. Одну минутку», — послышался голос Джордана, пока я с Верей посмотрела на схему мозаики на стене. весела на диванчик, глядя на свадебный каталог с закладками. В комнату вошла та самая служанка, которая кормила меня кипятком и наслаждалась моими мучениями. Она бросилась растелать кровать, снимая с неё тяжёлое покрывало. На секунду она замерла, глядя мне в глаза. «И ты ещё смеешь смотреть мне в глаза?» произнесла я, чувствуя, как боль и гнев смешиваются внутри. Я помнила её улыбочку, помнила обжигающий кипяток, помнила небрежность, с которой она вытерла мне лицо. «После того, как вливала мне в рот кипяток и улыбалась», произнесла я, видя, с каким ужасом она смотрит на меня. «Или ты думаешь, я забыла? Забыла, как ты измывалась надо мной, пока я не могла даже поднять руку?» «Госпожа!» Ахнула она, когда я подошла к ней. «Я... я... мне очень жаль. Я не хотела». «Хотела. Если бы не хотела, не делала». «Ты уволена», — произнесла я, видя, как она задыхается. Ей обидно и страшно не потому, что она это делала, а потому что её поймали. «Мадам, проявите милосердие», — тут же произнесла она, сложив руки, как в молитве. «Не пишите мне плохие рекомендации, я вас прошу». «Я справлюсь, Я обещаю, только будьте милосердны». «Милосердие? Ты дарила его мне, когда я лежала без сил?» «Нет». «Значит, и я не обязана», — произнесла я, вглядываясь в ее зеленоватые глаза. «Ты проявила милосердие?» «Нет». «У меня все губы обожжены. У меня язык обожжен. Каждый раз, когда я говорю, язык отзывается жжением, напоминанием о твоей заботе». Ты глумилась над той, которая не может тебе ответить. Ты вытирала ей лицо так, словно перед тобой не живой человек, а, я даже не знаю, словно я лошадь, и при этом улыбалась. «Мадам, но я же не нарочно», — запинаясь, произнесла служанка, а я даже не знала её имя. «Умоляю вас, напишите хорошие рекомендации, я исправлюсь». «Хорошие рекомендации? Такой сиделки, как ты?» «Для чего? Чтобы ты поступила в дом к больному старику, к больному ребёнку, к умирающему человеку? Чтобы тебя взяли по моим рекомендациям, а ты... Ты бы так же глумилась бы над больным стариком, над больным ребёнком?» «Я напишу правду о том, какая ты тварь», — резко произнесла я. «И ты не исправишься никогда». «Мадам!» — заревела служанка, падая передо мной на колени — Что за шум? Послышался голос мужа, а он появился в дверях комнаты.